Лес. Лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановкой русской жизни. До второй половины XVIII века жизнь наибольшей части русского народа шла в лесной полосе нашей равнины. Степь вторгалась в эту жизнь только злыми эпизодами, татарскими нашествиями да казацкими бунтами. Еще в XVII веке западному европейцу, ехавшему в Москву, на Смоленск, Московская Россия казалась сплошным лесом, среди которого города и села представлялись только большими или малыми прогалинами. Даже теперь более или менее просторный горизонт, окаймленный синеватой полосой леса, наиболее привычный пейзаж Средней России. Лес оказывал русскому человеку разнообразные услуги хозяйственные, политические и даже нравственные. Обстраивал его сосной и дубом, отапливал березы и осины, освещал его избу березовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями, обзаводил домашней посудой и мочал. Долго и на севере, как прежде на юге, он питал народное хозяйство пушным зверем и лесной пчелой, Лес служил самым надежным убежищем от внешних врагов, заменяя русскому человеку горы и замки. Само государство, первый опыт которого на границе со степью не удался по вине этого соседства, могло укрепиться только на далеком от Киева, севере, под прикрытием лесов со стороны степи. Лес служил русскому отшельнику в Фиваидской пустыне, Убежищем от соблазнов мира. С конца 14 века люди в пустынном безмолвии, искавшие спасение души, устремлялись в лесные дебри северного заволжья, куда только они могли проложить тропу. Но убегая от мира в пустыню, эти лесопроходцы увлекали с собою мир туда же. По их следам шли крестьяне, и многочисленные обители там возникавшие становились опорными пунктами крестьянского расселения, служа для новоселов и приходскими храмами, и судодателями, и богодельнями под старость. Так лес придал особый характер северно-русскому пустынножительству, сделав из него своеобразную форму лесной колонизации. Несмотря на все такие услуги, лес всегда был тяжел для русского человека. В старое время, когда его было слишком много, он своей чаще прерывал пути дороги, назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные лук и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту. По лесам свивались и гнезда разбоя. Тяжелая работа топором и огнивом, Какую заводилось лесное хлебопашество на палии, Расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла досаждала эти можно объяснить недружелюбное Или небрежные отношение русского человека к лесу. Он никогда не любил своего леса. Безотчетная робость овладевала им, Когда он вступал под его сумрачную сень. Сонная, дремучая тишина леса пугала его. В глухом, беззвучном шуме его вековых вершин чуялось что-то зловещее. Ежеминутное ожидание неожиданной, непредвидимой опасности напрягало нервы, будоражило воображение. И древний русский человек населил лес всевозможными страхами. Лес — это темное царство лешего, одноглазого злого духа, озорняка, который любит дурачиться над путником, забредшим в его владении. Теперь лес в южной полосе Средней России — все редеющие напоминание о когда-то бывших здесь лесах, которые берегут как роскошь, а севернее — доходные статья частных хозяйств и казны, которые выручают от эксплуатации своих лесных богатств по 57. 58 миллионов ежегодно.